В том же году, когда Шонбайн демонстрировал королевской чете свою охотничью добычу, итальянский химик Асканио Сабреро изучал способы нитравания глицерина, побочного продукта изготовления мыла. В ходе предшествующих экспериментов в качестве побочного продукта выделялся ядовитый красный пар. Но Сабреро удалось осторожно накапать сладкий на вкус сироп глицерина в охлажденную смесь азотной и серной кислот, одновременно перемешивая раствор. В результате получилось нерастворимое в воде жидкое масло, опускавшееся на дно сосуда. Ученый извлек его и смыл остатки кислоты. Оказалось, что если резко ударить по лужице этого масла молотком, оно взрывалось с такой силой, что в лаборатории дребезжали стекла. Сабрера назвал новое вещество пироглицерина. Под названием нитроглицерин оно станет первым серьезным соперником пороха.